Глава четвертая. Оранжереи пришлось сносить. Гнилые остовы и заросшие бурьяном лотки ректор сжег драконьим пламенем. Вызванный к оранжереям новый магистр ботаники изельеварения потребовал сжигать все при температуре не ниже 1200 градусов, чтобы гарантированно уничтожить плесень, грибки и серую гниль, которая наверняка расплодилась на месте бывших теплиц. После остывания площадки вперед вышли садовые лепреконы, привезенные из поместья лорда Рангарра. Они взрыхлили спекшуюся землю, выбрали из нее осколки стекла, куски камней, гвозди и прочую опасную мелочь. Следом прибыли телеги, груженные торфом, опилками, перегноем и еще чем-то нужным и важным, закупленным в ближайшей к Академии деревни. Магистр Листиус, прозванный студентами Листик, Бегал по расчищенному куску земли, командуя гномами, собирающими новые оранжереи. Первая, самая большая и многоярусная, отводилась для простейших ингредиентов. Зачем закупать на рынке мяту для успокоительных капель или подорожник для компрессов, если их можно вырастить самим? Вторая оранжерея поменьше, снабженная дополнительным подогревом и освещением, готовилась для редких растений третью гномы, ворча, строили неким подобием погреба со стеклянной крышей. В ней планировалось держать и разводить ледяную остилию, северный мох и прочие нелюбящие тепло и свет редкости. Убедившись, что остовы возведены, остекление выполнено и остались лишь небольшие отделочные работы, ректор передал управление оранжереями магистру листику, а сам отправился в башню заполнять бумаги. По дороге его то и дело останавливали магистры, аспиранты и студенты. У каждого, конечно же, было важное и срочное дело, требующее внимания главы Академии прямо сейчас. Раздавая указания, подписывая бумаги, утверждая и запрещая, лорд Рангар наконец добрался до лестницы и был сметен шустрой рыжей девушкой в ярком платье. «Ой, милорд, простите меня!» Я спешила к вам. До бала осталось три недели, а вы еще не подписали приглашение для королевской семьи. Дракон лежал на каменных плитах и думал о том, что лежать очень даже неплохо. Открывается интересный вид на ноги рыжули, затянутые в белые чулочки. Кстати, кто она? Симпатичная, шустрая. Этот вопрос лорд Рангар и задал девушке, когда соизволил подняться. — Илзавайр, студентка, сейчас занимаюсь организацией выпускного бала. — Разве это поручено не магистру Риарре? — поднял брови мужчина. — Госпожа магистр очень занята, — смутилась Рыжая, стремительно краснее. — Вот и попросила меня все сделать. — Значит, приглашение для королевской семьи готовили тоже вы? Ректор ощутил, как его волосы норовят встать дыбом хотя были аккуратно уложены в хвост. «Я». «Оформление зала, закупка продуктов, приглашение музыкантов». «Все почти готово», заверила девушка. «Что ж, отправляйтесь к магистру и попросите ее срочно зайти в мой кабинет. О нашем с вами разговоре не докладывайте», потребовал ректор и стремительным шагом двинулся в свой кабинет. Магистр... Крупная меланхоличная дама прибыла через полчаса. Вошла, мило улыбаясь, присела на стул для посетителей и уставилась на ректора раскосыми зелеными глазами. — Вы меня звали, господин ректор? — Приглашал. Рангар отложил бумаги, которые изучал, сложил руки в замок под подбородком и принялся пристально разглядывать магистра. Через полминуты женщина поправила прическу Потом качнула серьгу, дернула воротник платья и, наконец, выпрямилась и ответно уставилась на дракона. — А скажите ко мне, магистр, что включает в себя протокол безопасности двора при получении приглашений? Дама приободрилась. Она немало лет провела при дворе короля драконов, служила наставницей младшей принцессы, а когда та выросла, получила назначение в академию. Проверка на токсины, яды, опасные болезни, вложения, магические составляющие и включение в бумагу, конверт и печать, сверка адреса, почерка и ауры отправителя. Именно. Ректор продолжал рассматривать магистра так, словно она была инфузорией, угодившей под его микроскоп. Проверка ауры отправителя, коим числитесь вы, уважаемый магистр. «А кто сотворил и надписал приглашение для королевской семьи?» Женщина открыла рот и тут же со стоном прихлопнула его ладонью. В этот момент ректор встал и навис над бывшей нянькой всем своим немалым ростом. «Угроза королевской семье, урон репутации академии, пренебрежение своими обязанностями, а также эксплуатация студентки без оплаты ее труда» лицо магистра Риарры перекосило, рот некрасиво разъявился, она явно собиралась зарыдать, но ректор прервал спектакль: «Вы уволены. Ваше жалование за последний месяц пойдет на оплату туда студентки, которая выполняла вашу работу. Собирайте вещи. С завтрашнего дня ваш пропуск на территорию академии недействителен». Когда рыдающая дама вышла из кабинета, Притаившийся в засаде Янар огорченно покачал головой. Дракон не пожелал вновь встретиться с Илзой Вайер, поручив передать все бумаги секретарю. Похоже, и это знакомство прошло впустую. Хотя, используй для академии. Вечером в квартире мастера-библиотекаря снова состоялся сбор за чайным столом. Алла Николаевна учила девушек правильно заваривать чай и разливать его. Деликатно придерживая крышечку контрабандно доставленного с земли заварочного чайника, лорд Арроу самодовольно усмехался, слушая восторженные слова тех, кто собрался на это необычное мероприятие. Еще бы добыть сервис веджвудского фарфора нежно-голубого с белыми рельефными фигурками нимф, было не самым простым делом, а уж великолепный Эрл Грей оду которому спела в свое время Алла Николаевна, было его отдельной находкой и удовольствием. Едва все насладились первой чашкой чая, а также великолепным рулетом с ягодной начинкой, как мастер-библиотекарь вновь привлекла всеобщее внимание. Итак, дамы и господа, наш проект принес пользу Академии, но совершенно не помог лорду-ректору обрести свое счастье. Я полагаю, Нам нужно приложить больше усилий и лучше все объяснить следующей кандидатки. В это самое время лорд Рангард спускался из своей башни в зал для боевых занятий. Нет, он и не думал там встретить тень. Он просто шел на свою привычную тренировку, как и накануне вечером, и за день до того. Скрипнул замок шкафчика с оружием, тренировочные клинки привычно легли в руки. Сегодня дракон не дал себе времени на разминку. Беготня по этажам достаточно утомила и разозлила его, так что он быстро создал фантомов и бросился в бой. Удары, звон железа, тяжелое дыхание – все это помогало забыть о той невероятной девушке, что он застал тогда в зале. Весь следующий день он ходил по академии с мыслью отыскать таинственную незнакомку. Бойцу такого уровня Сложно спрятать пластику, уверенный взгляд и мозоли на руках. Ректор был уверен, что отыщет тень, и потому в лицо каждой встречной, от студентки до уборщицы. Некоторые девушки удивлялись, некоторые встречали его недоуменным или растерянным взглядом. Были такие, кто расцветал улыбкой, но все это было не то. Его тень другая. Она боец и не станет впустую кокетничать. В результате поисков дракон обнаружил кражу инвентаря, хищение продуктов с кухни, подпольную лабораторию по выгонке самогона и парочку тайных свиданий в коморке под лестницей. Виновных наказал, перегонные кубы изъял в пользу официальной лаборатории, а парочкам напомнил, что дети еще никому не помогли закончить обучение с отличными оценками. Вот почему ректор спустился в зал гневным и усталым. Разочарование, непонятная тоска — все это вылилось в серию яростных ударов, от которых фантомы просто разлетались ошметками. Последнего противника он закрутил на месте и разрубил двумя страшными ударами сверху вниз. Стоило Рангару опустить клинки, как за спиной раздалось несколько коротких хлопков. — Браво, милорд! «Вы сегодня великолепны!» Вслед за этим едва слышно скрипнула дверь. Мужчина застонал вслух. Она была тут, а он не заметил. Гнаться за ней бессмысленно. Там женская раздевалка и душевая. Двадцать шагов, и тень смешается со студентами, все еще бродящими по этажам. Вызвав мишени, дракон до изнеможения метал в них огненные шарики, а после прохладного душа выбрался на крышу своей башни и взлетел. Не мог уснуть, понимая, что тень была рядом. Только протяни руку.